раз, -раз Папа, а почему наша кошка Иногда так делает? Мур-мур То есть мурлычет Да, мурлычет Это значит, что ей хорошо? Да, кошачий мур-мур Чаще всего означает, что наша кошка Спокойна и очень довольна Что ей тепло и уютно А еще кошка мурлычет, если заметит, что именно ей, а не кому-то другому, готовит лакомства что-нибудь вкусненькое Если кошке комфортно, она может одновременно мурлыкать, тереться о руки хозяина или игриво покусывать ему пальцы Но ты знаешь, что мурлыканье – это еще и первый звук, который буквально всем телом чувствует котенок при рождении Смотри, этот звук служит ему знаком, где искать пищу и защиту Ведь он рождает котенок слепым, глухим и запахи совсем не различает А вот звуковые колебания, которые исходят от мурлыкания кошки-мамы, служат ему ориентиром Жаль, что кошки не похожи на собак, с ними так не поиграешь, они такие самостоятельные Да, кошки любят побыть в одиночестве, и характер у них высокий Знаешь, такой независимый Но это не означает, что она не может привязаться к хозяину и к дому, где она живет Часто бывает, что кошка хочет быть поближе к людям Вот она и пытается объясниться с ними своим урчанием Так сказать, сказать, что она их любит Музыка